27. Насчет источника света я промахнулась. Никакой это был не фонарь. Мерцающая газовая лампа, впрочем, действительно стояла на столе, но ее слабые лучи едва достигали высокого, затянутого паутиной потолка и почти не освещали остальную часть подземной камеры. Но там были вещи и помимо этой лампы. Они мерцали, и излучали яркий потусторонний свет. Страшные вещи. В центре камеры из железных цепей был выложен круг, внутри которого стояла высокая тренога из черного дерева. На треноге, аккуратно вставленный в специально пропиленный для этого пас, стоял небольшой округлый предмет, прикрытый шелковым мужским платком. Этот предмет издавал знакомое мне мрачное жужжание, а еще от него далеко вокруг расползались волны холода. Я все еще оставалась за углом, на довольно приличном расстоянии, а меня уже трясло и зуб на зуб не попадал. Иногда носовой платок слегка шевелился, словно обдуваемый невидимыми потоками воздуха. Костяное зеркало. Оно стояло на первоначальной, собственной подставке и было готово к использованию. Внутри железного круга находилось не только зеркало. Там же теснилась группа бледных фигур, пульсирующее облако потустороннего света. Расмотреть эти фигуры было нелегко. Лучше всего они были заметны, если глядеть на них искоса, боковым зрением. Призрачные фигуры были человеческими, мужскими, одетыми в саваны или бесформенные обрывки одежд. И стояли так тесно, что местами наслаивались друг на друга. Лица у них были смутными, расплывчатыми, с размытыми серыми пятнами вместо глаз и ртов. Я не стала считать призраков, и без этого точно знала, что их семь. Из их костей и было сделано стоящее на три ноги зеркало. До меня долетали излучаемые призраками волны гнева и печали, их умоляющие голоса, непрерывно повторяющие одно и то же. «Наши кости! Верните нам наши кости!» При других обстоятельствах семи призраков и костяного зеркала наверняка бы хватило, чтобы я замерла от страха и, наверное, не могла бы оторвать от них взгляда. Но только не сегодня, потому что перед железным кругом находился Джордж. Он сидел на деревянном стуле лицом к прикрытому платком зеркалу, Его руки были крепко привязаны к спинке стула, голова опущена на грудь, очки съехали на бок. К моему огромному облегчению Джордж был еще жив. Я видела, как поднимается и опускается его грудь. В камере стоял еще один стул, повернутый лицом к Джорджу. На нем, к моему удивлению, а у меня, признаться, совсем вылетело из головы наше соперничество с командой из агентства «Фитис». Сидел Квилл Кипс. Руки у него, как и у Джорджа, были связаны за спиной. Правда, в отличие от Джорджа, кипс находился в сознании. К его волосам прилипла паутина. Лицо покрылось слоем серой могильной пыли. Форменная куртка на кипсе была перекручена. Оторванный воротник рубашки болтался на одной нитке. Похоже, кипсу здорово от кого-то досталось. Выглядел кипс очень раздраженным, что вовсе не удивительно. И все время посверкивал глазами по сторонам. И никаких следов Альберта Джоплина. Но было в этом маленьком помещении кое-что еще, самое жуткое и опасное из всего. Вначале я его не заметила, потому что он находился позади кипса и был бледнее призраков, которые толпились за зеркалом. Но когда я уткнулась взглядом в лежащую на полу темную массу и поднимающуюся из нее тень, мои руки задрожали, а во рту пересохло. «Господин!» – прошептал за моей спиной череп, и я заметила, что его голос дрожит от страха и возбуждения. «Мой господин здесь!» В дальнем конце камеры стоял призрак Эдмунда Бикерстафа. На грязной земле лежало тело доктора, вонючий, наполовину мумифицировавшийся труп из железного гроба, одетый в черный костюм с прилипшими к черепу блестящими темными волосами. Труп, как ему и положено, лежал неподвижно, словно прибитое к берегу потемневшее от речной воды бревно. Его высохшее запрокинутое вверх лицо скалило зубы, уставившись в пустоту. Но из центра груди трупа поднималось то самое, ужасное, сотканное из дымки явление, которое я видела на кладбище пять дней назад. Призрак был высоченным, уже вытянулся вверх метра на два с половиной и все еще продолжал расти. Внешне он напоминал мужскую фигуру. Худую, завернутую во что-то наподобие рясы с опущенным капюшоном, который скрывал голову. Призрак вытянулся так высоко, что, казалось, вот-вот уйдет сквозь сводчатый кирпичный потолок и исчезнет в земле. Он висел почти неподвижно, лишь слегка покачиваясь из стороны в сторону, как готовящаяся к броску змея. Глаза призрака были скрыты под капюшоном, но снизу мне был виден белый костяной подбородок и крупный перекошенный от злобы рот. Сначала я не поняла, почему призрак не бросается на сидящего прямо под ним кипса. но затем увидела еще одну железную цепь, окружавшую тело Бикерстафа. Призрак был заперт внутри этой цепи, но даже при этом излучаемая им злоба переполняла камеру. Я чувствовала темную энергию его страстного желания, она была направлена на зеркало и на Джорджа. Обо мне призрак не думал, может быть, вообще не замечал моего присутствия. Однако заметит, как только я появлюсь в камере, а именно это я и собиралась сделать. Я представила, как окажусь лицом к лицу с призраком Бикерстаффа, и мне стало не по себе. Однако нужно было действовать, причем быстро. Пока нет Джоплина, я должна освободить Джорджа. Это удобнее сделать, если я буду налегке. Я пригнулась в темноте и осторожно начала снимать с плеч рюкзак. «Видишь, он пытается воспроизвести первоначальный опыт», — лопотал череп. «Зеркало на своей подставочке, все как полагается». И семь духов позади зеркала, на месте, как всегда. И, как всегда, клянчат, чтобы им вернули их кости. Не бойся, они могут только завывать, а вреда от них никакого. Джоплин даже сделал так, что рядом с зеркалом стоит сам господин. Вот молодец! Все точь в точь, как старые добрые дни. Эй, погоди! «Ты зачем опускаешь меня на землю?» «Ты слишком тяжелый», – прошептала я, запихивая рюкзак в свободную ячейку. «Здесь побудешь». «Нет», – запротестовал череп. «Это невозможно. Я тоже должен быть частью этой сцены. Я желаю видеть господина. Отнеси меня к нему». «Прости, но ты остаешься здесь». Я развязала горловину рюкзака, слегка тянула вниз плотную ткань, чтобы обнажить вершину банки. Плазма в ней полыхала ярким зеленым светом. Передо мной мелькнула искаженное, перекатывающееся из стороны в сторону лицо. «Если ты понадобишься», — сказала я, — «я приду и заберу тебя. И лучше помогай мне, когда я тебя о чем-то спрашиваю, иначе останешься здесь навеки вечные». «Будь ты проклята, Люси!» — прошипел череп. «Почему ты не слушаешься меня?» Затем он внезапно перешел на крик. «Господин, это я!» «Добро пожаловать! С возвращением!» Призрачная фигура за углом продолжала стоять молча, и никак не реагировала на этот вопль. «Господин!» Печальный шепот, полный страха и тоски. «Это же я! Я здесь!» Призрак не шелохнулся. Все его внимание было сосредоточено на костяном стекле и Джорджа. М «Да!» – раздраженно сказал Череп. «Он уже не тот, что прежде!» «Разумеется, не тот!» Как и большинство гостей первого и второго типов, призрак Эдмунда Бикерстаффа обладал ограниченным набором повторяющихся действий, воспроизводивших его былые поступки. Этим же кругом действий ограничивается и сознание призрака – крошечный осколок былого разума. Но объяснять все это череп у меня просто не было времени. Я неслышно вошла в камеру, быстро огляделась вокруг. Во все стороны отсюда расходились темные, облицованные кирпичом и цементом коридоры. Все было тихо, никаких следов Джоплина. Квил Кипс заметил меня, как только я появилась из-за угла. Вначале он удивился, но тут же принялся кивками подзывать меня к себе. При этом он строил такие забавные гримасы, что, будь у меня время, я битый час любовалась бы на них. Но вместо этого я вовсе игнорировала Кипса и поспешила к Джорджу. Вблизи его лицо показалось мне опухшим, одна щека была расцарапана. Я притронулась к Джорджу, но он не шелохнулся. «Джордж!» – прошептала я. «Джордж!» «Не трать понапрасну время!» Нетерпеливо зашептал Кип, скивая головой. «Он в отключке! Лучше иди и развяжи меня!» В два прыжка я подскочила к Кипсу, стараясь не смотреть на медленно раскачивающийся за его спиной призрак. Толстые щупальца плазмы извивались, ощупывая землю рядом с выложенным из железных цепей кругом. Прикрытая капюшоном голова призрака покачивалась, и я вдруг почувствовала, как на меня наваливается тяжесть, сковывает словно льдом мои мысли и волю. «Эта тварь увидела меня!» «Призрак Бикерстаффа теперь знал, что я здесь». Я постаралась прогнать ощущение ледяной тяжести и переключила свое внимание на Кипса. «Ты в порядке?» – спросила я его. «Я-то?» – закатил глаза Кипс. «Какой-то сумасшедший привязал меня к стулу. Я сижу беспомощный, как младенец, в глубине этих чертовых катакомб, да еще в компании Кабинса. Если не считать этого, у меня все в порядке. Жизнь прекрасна!» «Понятно», – усмехнулась я. Погнался за нами, а сам попал в капкан. «Бывает». «Я раздражен, не обращая внимания», — сказал кипс. Я перестала ухмыляться и хмуро ответила. «Я тоже». Я склонилась за спиной кипса, держа на готове рапиру, и к своему неудовольствию обнаружила, что его руки скручены, заперты на замок цепью. Я не могла освободить его. «Тебя заковали», — прошептала я. «Мне нужен ключ». «Его унес с собой тут идиот, с тусклыми, как умороженные, трески глазами». простонал Кипс. «Джоблин? Где он?» «Ушел куда-то». Услышал шум и отправился посмотреть, что там случилось. «Может вернуться в любой момент. Что ты собираешься сделать, чтобы освободить меня?» «Пока не знаю, помолчи». Мне было трудно думать. Голову переполняли потусторонние шумы. Жужжание зеркала, заунывные завывания семи привидений, долетали даже волны гнева и раздражения, которые излучал оставшийся в темном коридоре череп. Но сильнее всего мешало сосредоточиться присутствие высоченной фигуры в надвинутом на голову капюшоне. Чтобы предпринял Локвуд, окажись он здесь. Этого я не могла сообразить. Мои мозги превратились в кашу. «Торжественно обещаю!» прорычал Кипс. «Если мне только удастся выбраться из этой переделки, я буду гнать твоего дружка-идиота пинками взад отсюда до самого вокзала Мэрилэбон». «Остынь!» Ничуть невежливее прорычала я в ответ. «Сам виноват!» Нечего было за нами шпионить. Тоже мне. Погоди. А Джоплин не мог положить ключи сюда на стол? Я быстро обогнула огибающие зеркало цепи. Бледные привидения повернулись и потянулись вслед за мной. Стол был доверху завален всякой дрянью. Пыльными горшками, кусочками ткани, украшениями, книгами, и списанными бумажными листами. Даже если ключ здесь, разве его найдешь вот так сразу? И я в отчаянии вскинула руки. Что мне остается делать? Думать. «Только думать». «Берегись, Люси!» — это шептал мне череп. Его слова слабым эхом долетели до меня из коридора. Я замерла, затем потянулась к своему поясу. Но в ту же секунду из темноты стремительно выступила чья-то фигура, и почти сразу я почувствовала, как к моему затылку приставили что-то острое, холодное и очень противное. Э, «Э, пожалуй, нужно было предупредить тебя чуть раньше». «Прошу вас избегать резких движений, мисс Карлайл!» Раздался у меня за спиной, похоже на козлиное блеяние, голос Альберта Джоплина. «Нож чувствуете? Хорошо. Медленно отстегните свой пояс и рапиру». Я остолбенела. Я не могла шевельнуться от страха. Кончик нажали и ткнул меня в затылок. «Пошевеливайтесь! Когда мне припечет, я начинаю нервничать. Начинаю нервничать, у меня потеют руки. Могут соскользнуть, и я вас порежу ненароком. Делайте, что сказал». «Выбора у меня не было». Я отстегнула пояс, и он вместе с рапирой упал на землю. «Теперь вернитесь назад, к кипсу! И без глупостей! Я все время буду вас за спиной!» Я медленно, неохотно, но подчинилась. Запертый в своем железном круге фантом перебрался ближе к цепям. Его рот ухмылялся, были видны неровные редкие зубы. Кипс кисло взглянул на меня со своего стула. «Агентство Локвот и компания, как всегда, демонстрируют чудеса расторопности, ловкости и умения». съехидничал он. «Что там у нас в программе следующим номером? Придет Локвуд, споткнется, навернется и сам себя наколет на свою рапиру?» «Встаньте рядом с Кипсом», приказал мне Альберт Джоплин. «Положите руки на спинку стула, сведите кисти вместе. Теперь я дам вам кусок веревки, и вы им...» «Нет! Делайте, что вам говорят!» Я попыталась повернуться. Нож сильнее уколол меня, заставив вскрикнуть от боли. «Так-то лучше», сказал Джоплин. Несколькими быстрыми, ловкими движениями он прикрутил мои руки к стулу. Я стояла рядом с кипсом. Руки у меня ныли и начинали неметь, шею жгло. Джоплин отошел прочь. Он выглядел таким же помятым, как всегда». Волосы напоминали разворошенное бурей воронье гнездо, плечи опущены, спина сгорблена, походка, как у пеликана. Джоплин подошел к Джорджу с коротким широким ножом в одной руке и блокнотом в другой. За ухо Джоплина была заложена шариковая ручка. Он беспрестанно мурлыкал какой-то мотивчик, а когда обернулся, я заметила у него покрасневший опухший нос и царапину на подбородке. Но это все лирика. Что меня по-настоящему поразило, так это его глаза». Темный, валившийся, с неестественно расширенными зрачками. Казалось, Джоплин пристально всматривается в неведомую даль и к чему-то прислушивается, склонив голову на бок. Окруженный цепями призрак Бикерстаффа переминался внутри железного круга, словно медведь в зоопарке. «Да-да, секундочку!» Рассеянно пробормотал Джоплин, словно сам с собой. Добравшись до Джорджа, он наклонился и искоса метнул взгляд в сторону прикрытого платком зеркала. Мне показалось, что он прикидывает на глаз высоту треноги. То, что он увидел, его, судя по всему, устроило. Затем Джоплин выпрямился и резко ударил Джорджа два раза по лицу. Джордж хрюкнул, открыл глаза и с диким видом начал оглядываться по сторонам. «Давай просыпайся, мой мальчик!» Сказал Джоплин, похлопывая Джорджа по плечу. Потом вытащил из-за уха ручку и сделал пометку в своем блокноте. «Завершим наш опыт, как договаривались!» «Договаривались они!» — сказал Квилл Кипс и длинно заковыристо выругался. — Не знаю, о чем думал ваш Каббинс, когда согласился прийти сюда, но там, в церкви, у них была свара. С минуту кричали друг на друга, потом началась потасовка. Кипс неодобрительно покачал головой. — Настоящий цирк! Давно я так не смеялся. Они шибли друг с друга очки и половину времени провели на четвереньках, пока их искали. Хумора! Кипс плюнул на землю, а я холодно спросила его. «И ты пальцем не шевельнул, чтобы помочь Джорджу». Я дернулась, но веревки крепко держали меня. «К моему величайшему сожалению, шевельнул», — ответил Кипс. «Не хочется об этом вспоминать, но Джоплин приставил нож к горлу Кабинса и заставил меня бросить рапиру. Когда мы спустились сюда, в катакомбы, Кабинс попытался дать деру, но Джоплин вырубил его, а потом битых полчаса возился с какой-то идиотской треногой. По-моему, он рехнулся». «Да, рехнулся». И гораздо сильнее, чем тебе кажется. Один взгляд в зеркало, и Джордж подпал под влияние потусторонних сил. Секундный контакт с призраком Бикерстафа И это влияние закрепилось. А как долго находился в контакте с ним Джоплин? Сколько ночей он провел рядом с трупом Бикерстафа в церкви, подвергаясь беззвучному зловредному воздействию, излучаемой призраком энергии? Вероятно, он не мог видеть призрак Бикерстафа. Скорее всего, вообще ничего не знал о том, что с ним происходит. Мистер Джоплин. — окликнула я. Маленький архивариус продолжал стоять с ножом в руке рядом с медленно приходящим в себя Джорджем. «Вы заблуждаетесь. Этот опыт все равно не удастся». «Нет-нет!» — перебил меня Джоплин, поправляя свои очки. «Не беспокойтесь, нас никто не потревожит. Вход из церкви на лестницу в катакомбы заперт, а подъемник катафалка я застопорил отсюда, снизу. В катакомбы никому не попасть. Разве только найдется безумец, который рискнет прыгнуть с шестиметровой высоты в черную дыру?» «Кто-нибудь способен на такое? Как вы думаете?» Я знала одного человека, который способен и не на такое. Но сейчас он был занят наверху, поэтому я не могла на него полагаться. «Я не это имела в виду», — сказала я. «Это зеркало смертельно опасно, а вы, мистер Джоплин, находитесь под воздействием призрака Бикерстафа. Это необходимо остановить. Немедленно!» Джоплин по птичьи склонил голову на бок, уставился на железный круг, внутри которого стоял фантом. Мне показалось, что он меня не слышит. «Это прекрасная возможность исполнить мою заветную мечту!» Заплетающимся языком пробормотал Джоплин. «Зеркало — это окно в иной мир. Там чудеса! И Джордж выпадет честь первым увидеть их! Мне остается лишь взять шест!» Он проковылял своей походкой пеликана к столу, склонился над ним. «У меня закружилась голова». Джоплин только что повторил практически те же самые слова, которые много лет назад произнес Бикерстав, принуждая взглянуть в зеркало беднягу Уилберфорса. Стоя внутри железного круга, фантом в капюшоне продолжал внимательно следить за Джоплином. «Люси!» – позвал меня Джордж. – «Это ты?» – «Джордж! С тобой все в порядке?» Судя по опухшему лицу и покрасневшим глазам, Джордж был далеко не в порядке. Очки у него по-прежнему болтались где-то сбоку, а встречаться со мной взглядом Джордж старательно избегал. «Я себя замечательно чувствую, Люси», — уныло ответил Джордж. «Стул только слегка жестковат. Подушечку бы...» «Ты знаешь, я так зла на тебя, что готова лопнуть». «Знаю. Мне очень жаль». «О чем ты думал, когда затевал это?» «Это было словно...» Он вздохнул, покачнулся вперед. «Нет, не могу объяснить Люси». После того, как мы расстались с Фло, и я остался зеркалом в руках, меня вдруг охватило такое желание. Я должен был снова взглянуть на него. Подсознательно я понимал, что не прав, что нужно дождаться вас. Но вдруг мне стало казаться, что все это совершенно не имеет значения. Мне хотелось только одного. Немедленно показать зеркало Джоплину. Я позвонил. Вскоре он пришел и сказал, что нам нужно все сделать правильно. Джордж покачал головой. И я пошел с ним, но когда мы пришли в церковь, я увидел пустой гроб. У меня словно пелена с глаз спало. Я понял, что совершаю какое-то безумство. Я попытался уйти, но Джоплин не отпустил меня. Так и есть. Это возвратился Джоплин. В руках у него был длинный шест с крючком на конце. Я доказал, что ты не прав. Должен признаться, ты разочаровал меня, Кабинс. Перед тобой открывались такие перспективы, но в конце концов мы уладили наше маленькое недоразумение. «По-мужски!» Он осторожно потрогал пальцем свой распухший нос. «По-мужски, о боже!» проворчал Кипс. «Они были похожи на двух подравшихся из-за тюбика помады школьниц! Слышала бы ты, как они визжали!» «Тсс! Тишина!» Сказал Джоплин. «Мы заняты серьезным делом!» Он вздрогнул. Лицо его стало озабоченным, словно кто-то властно обратился к нему. «Да-да, я помню. Делаю все, что в моих силах!» «Но, мистер Джоплин!» крикнула я. «Посмотреть в зеркало – это все равно, что подписать себе смертный приговор. Оно не показывает чудеса. Если вы читали «Признание Мэри Дюлок, то совершенно точно понимаете, что я хочу сказать. Тот парень Уилберфорс упал замертво, как только... «О, так вы их тоже читали?» На короткое время взгляд Джоплина сделался осмысленным и заинтересованным. «Сумели найти другую копию? Отличная работа. Обязательно расскажите мне потом, как вам это удалось. Ну, а я...» «Разумеется, я читал признания. Кто, как не я, по-вашему, выкрал их из библиотеки в черте? Эти признания у меня здесь, вот на этом столе. Очень интересный материал, хотя настоящей вишенкой на торте стали бумаги Бикерстафа, с которыми меня любезно познакомил Джордж». Джоплин указал рукой на треногу с зеркалом и закончил. «Без них мне не удалось бы в точности воссоздать всю сцену. Я попробовала пошевелить руками». Узлы на веревке держались крепко, врезаясь мне в кожу. Я почувствовала, что справа от меня то же самое пытается сделать кипс. А мне говорили, что те бумаги написаны на средневековом итальянском. Сказала я. «Такие есть!» Самодовольно ухмыльнулся Джоплин. «А я, представьте, свободно владею им!» Было очень забавно наблюдать, как Джордж бьется над одной фразой, пока я в то же самое время незаметно заканчиваю копировать весь текст. Джордж попытался пнуть Джоплина ногой, но промахнулся. «Предатель! А я так тебе верил!» Джоплин коротко хохотнул, затем снисходительно потрепал Джорджа по плечу. «Старинная мудрость преферансистов! Держи карты, кардинам! Умение охранить тайну решает все!» «Нет, мисс Карлайл, я прекрасно понимаю, как сильно рискует человек, решивший взглянуть в зеркало, поэтому мой старый добрый приятель Джордж сделает это вместо меня. Причем прямо сейчас!» С этими словами Джоплин повернулся к железному кругу в центре камеры. Потянулся шестом и, не обращая никакого внимания на семь сгрудившихся внутри круга бледных фигур, зацепил крючком и сбросил вниз прикрывавший верхнюю часть треноги платок. «Джордж!» — крикнула я. «Не смотри!» С того места, где я стояла, поверхность зеркала была не видна, только его шершавая задняя стенка и ободок из туго переплетенных друг с другом костей. Однако напоминающий жужжание мух звук усилился, и даже семь бледных привидений внутри круга испуганно попятились назад. Призрак Бикерстафа за своими цепями вытянулся еще выше. Я отчетливо уловила его жадное нетерпение. В голове у меня зазвучал холодный, гипнотизирующий голос фантома. Смотри, смотри, смотри. Заставить кого-то другого взглянуть в зеркало? Этого Бикерстаф страстно желал при жизни. Этого же он продолжал добиваться и после своей смерти. Теперь через Джоплина. Джордж плотно зажмурил глаза. Джоплин осторожно развернулся спиной к треножнику. Я заметила, как напрягся маленький архивариус, как застыло его посеревшее лицо. «Откройте глаза, мистер Кабинс, каким Каким-то не своим голосом произнес Джоплин. «Я знаю, что вы хотите открыть их!» И Джордж открыл глаза. Очевидно, верх одержала та часть его подсознания, которая безумно желала взглянуть в это чертово зеркало. Джордж пытался устоять перед этим наваждением. Я видела, как он отворачивает голову, извивается, корчится на стуле, как кусает губы. «Не слушай его, Джордж!» – крикнула я, отчаянно дергаясь в своих веревках. «Смотри! Смотри!» «Мистер Каббинс!» Джоплин вытащил свою ручку, блокнот и приготовился записывать ход эксперимента. Он стоял, постукивая ручкой по зубам, раздраженный и теряющий терпение. Под маской сумасшествия он по-прежнему оставался ученым – которому не терпелось поставить интересующий его опыт. И в данном случае зеркало было ни при чем. С таким же пылом Джоплин мог бы изучать поведение фруктовых мушек или брачный ритуал африканских червей. «Мистер Кабинс, вы сделаете то, о чем я вас прошу. В противном случае...» Я почувствовала леденящую волну темной злой энергии, прокатившейся от прикрытой капюшоном фигуры, стоящей внутри железного круга. Джоплин снова покачнулся и кивнул. «В противном случае...» хрипло объявил он я вот этим ножом перережу глотки вашим друзьям в катакомбах вдруг стало тихо тихо действительно как в могиле о <"rain dolorido> раздался в этой тишине далекий чуть слышный голос из коридора отличный ход господина по моему ситуация для него беспроигрышная <держит> хорошо джордж выпрямился на своем стуле и повторил хорошо я это сделаю нет джордж — сказала я. — Ни в коем случае не делай этого. — Да ладно, пусть взглянет мельком, — сказал Джоплин. — Ничего ему не сделается. — Не слушай его! — закричала я. — Он блефует! — Блефую? — Джоплин внимательно посмотрел на кончик своего ножа. — Знаете, бедняга Джек Карвар думал точно так же. — И... перестань, Люси! — отрешенно произнес Джордж. Мне показалось, что он опять находится под воздействием Мелейза. «Я взгляну. Ничего не могу с собой поделать. Это зеркало притягивает меня, как магнит. Не устоять!» Он открыл глаза. Его голова была опущена. Сейчас он смотрел себе на грудь. «Нет!» Я рванулась так, что потащила за собой стул вместе с привязанным к нему кипсом. Ножки стула заскребли по грязному полу. Мои глаза наполнились слезами. «Если ты это сделаешь, Джордж Кабинс, я за себя не отвечаю!» «Все в порядке, Люси!» — сказал Джордж и грустно улыбнулся. «Я виноват, из-за меня вы попали в эту передрягу. И, наконец, мне действительно хочется взглянуть. Ты же знаешь, меня всегда притягивали тайны. Всегда хотелось сделать то, чего никто никогда до меня не делал». «Отлично сказано!» — сказал Джоплин. «Я горжусь тобой, юноша. А теперь, внимание, я готов записать каждое твое слово. Говори ни о чем не думая, быстро и четко. Скажи, что ты видишь?» Еще одно эхо из прошлого. Именно эти слова сказал Уилберфорсу Берфорсу Бикерстафф. Прошло 150 лет, и все повторяется. И кто знает, сколько сейчас осталось в маленьком архивариусе от Джоплина, и сколько в нем сейчас от Бикерстаффа. «Джордж, пожалуйста!» «Она права, Каббинс!» – простонал Кипс. «Не иди на поводу этого сумасшедшего!» «Молчать!» – топнул ногой Джоплин. «Всем молчать!» «Люси!» — неожиданно сказал Джордж. — Насчет всего этого. Я знаю, что оказался слабым звеном и все делал неправильно. Я очень сожалею об этом. Пожалуйста, передай это Локвуду, хорошо? С этими словами он поднял голову и посмотрел в зеркало. — Джордж! — Смотри! — ворковала накрытая капюшоном фигура. — Я исполню желание твоего сердца. Твое заветное желание. А Джордж тем временем смотрел в зеркало. Смотрел прямо сквозь свои маленькие круглые очки. И я ничего не могла сделать. Не могла остановить его. Джоплин нетерпеливо сглотнул. Его ручка дрожала над раскрытым блокнотом. «Ну, говори же, Кабинс, Рассказывай, что ты видишь!» «Джордж, говори, парень!» «Желание твоего сердца!» Лицо Джорджа напряглось, глаза расширились, полыхнули диким светом. «Я вижу вещи! Прекрасные, удивительные вещи!» «Ну? Ну? Продолжай!» Но Джордж внезапно обмяк. Его нижняя челюсть медленно опустилась, словно подъемный мост на цепях. Лицо Джорджа все еще продолжало выражать сумасшедшую радость, но на глазах становилось все более бессмысленным и безжизненным. Я дернулась вперед. Веревки с новой силой впились мне в запястье. «Джордж!» — вскрикнула я. «Посмотри на меня! Немедленно! Говори!» Рычал Джоплин. «Быстро!» «Плохо дело!» Я с ужасом следила за тем, как кривится широко раскрытый рот Джорджа. Затем Джордж хрипло вздохнул, его веки тяжело опустились, тело вздрогнуло раз, другой и застыло. Голова опустилась на грудь, потом бессильно свесилась на бок. Джордж ушел в вечный покой. Его рот оставался широко открытым, незрячие глаза уставились в пустоту. Плавно упала на лоб светлая прядь. «Вот черт!» – с чувством сказал Альберт Джоплин. «Какая досада! Мог бы больше сказать мне до того, как умрет!»